Сир Джон Скрипач облачался для следующего боя. Целых три оруженосца суетились вокруг него. Лорд как Шон надутый и весь в синяках, сидел тут же и пил разбавленное вино. При виде дунка он поперхнулся. «Каким это чудом вы поднялись? Улитка же вас саданул прямо в лоб!» Железный поэт выковал мне шлем на совесть, милорд. «Да и голова у меня чугунная», — как говаривал старый сир Арлан. «Не слушайте Алина, засмеялся Скрипач. Бастард огненного шара скинул его с коня. Плюхнувшись на свой пухлый зад, он возненавидел всех межевых рыцарей. «Прыщавый ублюдок не сын Квентина Бола», — заявил лорд. «Его не следовало допускать к состязаниям. Будь это моя свадьба, я велел бы дать ему плетей за самозванство». «Да кто за тебя пойдет? Даже самозванство предпочтительнее твоего нытья. Галтри Зеленый вам, случайно, не друг, Сердункан. Дункан? Мне вскоре придется ссадить его». Дунк не сомневался, что именно так все и будет. Нет, милорд, я его вовсе не знаю. Не хотите ли вина, хлеба, оливок? Только два слова с вами, Милорд. Да хоть три. Пойдемте в мой шатер. Скрипач придержал для дунка полотнище. Нет, Ален, останься тут. На оливке тебе, если честно, лучше так не налегать. Они вошли, и Скрипач сказал: Я знал, что вы останетесь живы, мои сны не лгут. Скоро я сам сойдусь с улиткой в бою. Победив его, я потребую назад ваше оружие и доспехи. Коня тоже, хотя вы заслуживаете лучшего скакуна. Примите его от меня в подарок. Нет, не могу. Дунку сделалось неловко. Не хотелось бы показаться неблагодарным, но... Не бойтесь стать моим должником. Серебра я с вас не спрошу, мне нужна единственная ваша дружба. И как же мой рыцарь будет мне служить без коня? Сир Джон, натянув стальные перчатки, согнул и разогнул пальцы. Мой оруженосец пропал. Может быть, сбежал с какой-то девчонкой? Молот он еще для девчонок, милорд. И ни за что бы не покинул меня без спросу. Умри я, он сидел бы над моим хладным трупом. Лошадь его на месте, мул, тоже. Хотите, я прикажу моим людям его поискать? Моим людям. Дунку не понравились эти слова. этот турнир изменников, подумал он. Вы не межевой рыцарь? Нет. С мальчишеским озорством улыбнулся скрипач. Вы ведь сразу это поняли, еще на дороге. Милордом меня назвали. А почему? По вашему виду, по разговору, по поведению. Дункчурбан, Чурбан, темный, как погреб. Ночью на башне вы сказали кое-что. Вино делает меня болтуном, но вы можете верить каждому слову. Мы с вами связаны накрепко, мои сны не лгут. Зато вы сами лжете. Ваше настоящее имя не Джон, так ведь? — Так, — весело подтвердил скрипач, и Дунк вдруг заметил, что глаза у него такие же, как у эго. «Настоящее имя будет весьма скоро открыто тем, кому положено его знать», угрюмо бросил Горман Пик, стремительно входя в шатер. «Предупреждаю, межевой рыцарь». «Да полно, Горме», — сказал скрипач. «Сир Дункан наш или будет нашим. Говорю же тебе, он мне снился». Неподалеку пропела труба. «Это меня зовут. Прошу извинить, сир Дункан. Договорим, как разделаюсь с сиром галтре-зеленым. «Сил в вашей руке», — пожелал Дунк, как того требовала учтивость. «Его сны нас всех в гроб вгонят», — сказал лорд Горман, когда скрипач вышел. «Дорого ли вам достался сир Галтри?» — неожиданно для себя спросил Дунк. «Хватило серебра или пришлось добавить золотом кто «То-то проболтался, я вижу». Пик сел на походный стул. «У меня снаружи дюжина человек. Не кликнут ли их, чтобы вам перерезали глотку, сир?» тоже не кликните. Его милость дурно к этому отнесется. Его милость. Дунка словно в живот двинули кулаком. Еще один черный дракон, еще одно восстание черного пламени, а там и до нового краснотравного поля недалеко. Когда солнце взошло, трава была еще зеленой, не красной. Почему выбрали именно эту свадьбу? Лорд Баттервилл хотел новую жену, а лорду Фраю дочку подпортили». Хороший предлог, чтобы собрать других лордов-единомышленников. Большинство приглашенных сражались за черное пламя, остальные чем-нибудь да недовольны. В основном кровавым вороном. Наших детей когда-то забрали в королевскую гавань, чтобы держать нас в повиновении, но почти все заложники умерли по весне. Руки у нас развязаны, и время приспело. Эйрис слаб, он книжник, не воин. Народ плохо его знает и не слишком любит, а лорды и того меньше». Отец его тоже был слаб, это верно, но тогда у трона имелись заступники, Бейлор и Мейкер, молот и наковальня. Теперь Бейлора нет, а Мейкер засел у себя в летнем замке в обиде на короля и его десницу. Мало того, один глупый межевой рыцарь привел его любимого сына прямо во вражеский стан. Что еще нужно, чтобы принц так и остался в летнем замке? — Есть еще кровавый ворон, — сказал Дунк. — Он-то не слаб. — Верно согласился лорд Пик. «Но колдуны у простого народа всегда не в чести, а проливающий родную кровь проклят в глазах богов и людей. При первом же поражении его войско растает, как летний снег, а если сон принца сбудется, и здесь, в белых стенах, вылупится дракон, то трон будет ваш», — договорил Дунк. «Его», — поправил лорд Горман и встал. «Я лишь смиренный слуга. Смотрите же, сир, не пытайтесь покинуть замок». «Я сочту это предательством, и вы поплатитесь жизнью. Мы слишком далеко зашли, чтобы идти на попятный». Под дождем, полившим теперь всерьез, Джон Скрипач и Галтри Зеленый вооружились свежими копьями. Некоторые из свадебных гостей, накрывшись плащами, устремились к замку. Одно поникшее зеленое перо украшало шлем Сира Галтри, другое — кринет его белого скакуна. Плащ его был сшит из лоскутов разных зеленых оттенков, Наручи и перчатки сверкали золотой инкрустацией. На бледно-зеленом щите вытеснены пять нефритовых звезд. Даже бороду он выкрасил в зеленый цвет на манер тирошейцев, живущих за узким морем. Девять раз они сходились в поединке с копьями перевес. Рыцарь зеленых лоскутов и лорд золотых мечей и скрипок. И все девять раз их копья ломались. К восьмому разу земля стала раскисать, и из-под ног копыт боевых коней полетела грязь. На девятый раз скрипач едва не упал из седла, но удержался. «Славный удар!» — смеясь, крикнул он. «Вы чуть было не спешили меня, сир?» «Дайте срок!» — выкрикнул зеленый рыцарь сквозь дождь. «Э, нет!» — скрипач отбросил сломанное копье, и оруженосец подал ему новое. Десятый раз стал последним. Копье сира Галтри скользнуло по щиту скрипача, тогда как копье сира Джона ударило зеленого рыцаря в грудь и вышибла из седла в бурую жижу. Далеко на востоке сверкнула молния. Сидения быстро пустели. Знать спешила укрыться от ливня. Простой люд не отставал от них. «Вон как бегут», — пробормотал Ален какшо, внезапно возникший рядом с Дунком. «Это от простого-то дождика. Что же будет, когда разразится настоящая буря?» «Настоящая буря». Дунк понимал, что речь тут не о погоде. «Чего ему надо, этому лордёнушу? Решил вдруг подружиться с межевым рыцарем? Герольд в очередной раз взобрался на свой помост. «Сир Томард Хедль, рыцарь из Белых Стен, на службе у лорда Баттервилла!» — объявил он под далекие раскаты грома. «Сир Утер Андерлиф, проявите свою доблесть!» Улитка, как успел заметить Дунк, улыбался сейчас довольно кисло. Не за этого противника он платил. Распределитель его подвел. «Почему?» — вот вопрос. Вмешался, видно, кое-кто поважнее у Тара «Они не знают, что улитка не стремится стать победителем», — сообразил Дунк. «Вот и выставили против него черного тома, чтобы скрипачу дорогу расчистить. Ядаль тоже в числе заговорщиков. Он поддастся, когда будет надо, и останется только...» Но внезапно лорд Пик промчался через мокрое поле и взбежал на помост Герольда. «Нас предали!» — закричал он. «В замок проник шпион кровавого ворона! Драконье яйцо похищено!» «Мое драконье яйцо?» Джон Скрипач повернул коня. «Как же так? Спальню лорда Баттервилла охраняют денно и ночно». «Часовые убиты», — ответил Пик. «Но один из них перед смертью назвал убийцу». «Уж не меня он собирается обвинить», — удивленно подумал Дунк. Человек десять видели, как он брал в руки драконье яйцо, доставив леди Баттервилл на брачное ложе. «Вон он стоит, шлюхин сын!» Палец лорда Пика обвиняющий указал вниз. «Хватайте его!» Глендон Болл на дальнем конце поля не сразу понял, что происходит, когда на него бросились со всех сторон. Первый из добежавших захватил его горло в кольцо локтя. Глендон, не успевший еще вытащить меч, выказал недюжинную прыть и сумел вырваться. Но двое других насели на него и повалили в грязь. Остальные столпились вокруг, кричали и пинали его ногами. «На его месте мог быть я», — осознал Дунк. На него нахлынуло чувство беспомощности как в тот день в Эшфорде, когда он узнал, что лишится руки и ступни. «Не суйтесь туда, если хотите найти своего оруженосца», сказал Аллен шо, оттаскивая его. «Что вы хотите этим сказать?» Возрился на него Дунк. «Возможно, я знаю, где он». «И где же?» Дунку было не до игр. Двое латников в кольчугах и полушлемах грубо вздернули Глендана на ноги. Он был весь в грязи, по лицу струилась кровь и дождевая вода. «Кровь героя». «Где яйцо?» — вопросил черный Том, спешившись перед пленником. «Зачем мне было его воровать? Кровь струилась изо рта Бола. Оно бы и так досталось мне!» «Вот это их как раз и не устраивало», — подумал Дунк. Черный Том ударил Гленда по лицу рукой в кольчужной перчатке, а лорд Пик приказал. «Обыщите его поклажу. Ручаю, что яйцо спрятано там!» «Он не зря ручается», — тихо сказал лорд Аллен. «Пойдемте со мной, если хотите найти оруженосца. Лучше сейчас, пока все заняты». «Если вы что-то сделали с Эгом, пригрозил, догнав его Дунк. «Мальчик не в моем вкусе. За мной, живо!» Дунк следовал за ним, ступая по лужам, через арку вниз по грязным ступеням за угол. Они держались ближе к стенам и, наконец, очутились в закрытом дворике с гладкой и скользкой брусчаткой. Со всех сторон их окружали здания, окна над ними были закрыты ставнями, посередине стоял колодец. Это уединенное место Дунку очень не нравилось. По привычке он потянулся за мечом, но вспомнил, что отдал его улитке, и тут же почувствовал, что ему к пояснице приставили нож. «Не вздумайте оборачиваться, иначе я вырежу вам почку и велю поварам Баттервилла зажарить ее к ужину». Острие прошло сквозь безрукавку и уперлось в кожу. колодцу, сер, И без резких движений. Если как шо бросил Эго в колодец, этот игрушечный ножик ему не поможет. Дунк с нарастающим гневом пошел вперед, и лорд Ален убрал нож. Можете теперь обернуться, межевой рыцарь. Это все из-за драконьего яйца, милорд? – спросил Дунк, оборачиваясь. Нет, из-за дракона. Думали я вам так и позволю его украсть? Сир Ален поморщился. На улитку я правда зря положился. Придется ему вернуть мне все золото до последней монетки. Как что? Неужели этот рыхлый надушенный лордьонши и есть мой тайный враг? Дунк не знал смеяться ему или плакать. Сир Утор это золото заслужил. Просто у меня голова очень крепкая. Похоже на то. Шагайте назад. Дунк послушался. Еще, еще. Через пару шагов Дунк уперся спиной в колодец. Сядьте на обод. Надеюсь, купание вас не пугает. Вы и так уже мокры насквозь. Я не умею плавать. Один из камней поддался под рукой Дунка. Экая жалость. Сами прыгните или помочь? Дунк глянул вниз. Вода в добрых двадцати футах под ним. Ребила от дождевых капель, на стенках зеленели скользкие водоросли. За что? Я вам никакого вреда не делал. И впредь не сделаете. Деймон мой. Это я буду командовать его королевской гвардией. Вы недостойны носить белый плащ. Я и не говорил, что достоин. Деймон. Имя отозвалось в голове Дунка: Не Джон, а Деймон, как его отец. Дунк Чурбан темный, как погреб. От Деймона Блэкфайра родились семеро сыновей. Двое, близнецы, полегли на краснотравном поле. Эйгон и Эйман, безмозглые быки вроде вас, мучили нас с Деймоном, когда мы были маленькими. Я плакал, когда жгучий клинок увез его вместе с собой в изгнание, и прослезился снова, узнав от лорда Пика о его возвращении. Но он позабыл обо мне, увидев вас на дороге, как Шов взмахнул кинжалом. «Как предпочитаете искупаться, целым или с прорехой?» Дунк схватился за камень, но тот сидел прочнее, чем казалось, и не поддавался. Лорд Аллен тем временем уже метнулся вперед. Дунк уклонился, отделавшись глубоким порезом на левой руке. Вырвал камень из гнезда и попочевал его светлость так, что зубы посыпались. «Прыгать, значит?» Дунк ударил как шов лицо еще раз и вывернул ему руку, сломав запястье и заставив бросить кинжал. «Нет, милорд, после вас. От его пинка лорд Аллен нырнул в колодец вниз головой. Послышался громкий плеск. «Неплохо, сир!» Дунка обернулся. Сквозь ливень он видел только фигуру в плаще с капюшоном, с единственным белым глазом. Лишь когда этот человек подошел ближе, лицо приобрело знакомые черты сира Мейнарда Плама, а белый глаз оказался лунным камнем в пряжке у него на плаще. Лорд Аллен плескался в колодце с криками «Убивают! На помощь!» «Он сам пытался меня убить», — пояснил Дунк. «То-то я смотрю, крови много». «Крови?» Посмотрев вниз, он заметил, что левая рука покраснела от плеча до локтя, а рубаха прилепилась к коже. «Ну да». Внезапно он очутился лежащим на земле, хотя не помнил, как падал. Дождь хлестал по лицу, из колодца слышались стоны лорда Алина, но бултыхания стали слабее. «Вас перевязать надо», — сэр Мейнард обхватил Дунка рукой. «Вставайте!» «Одному мне вас не поднять». Дунк кое-как встал. «Утонет ведь он, лорд Аллен. Никто о нем плакать не станет, а скрипачи подавно». «Никакой он не скрипач», — выдохнул Дунк, морщась от боли. «Верно. Он Деймон II из Дома Черное Пламя, то есть будет так называться, коли на железный трон сядет. Вы удивитесь, но очень многие лорды хотят, чтобы король у них был храбрый да безмозглый. Этот им в самый раз. Молод, красив и в седле сидит, как в Лорд в колодце почти затих. «Может, бросим веревку его светлости?» «Хотите спасти его для казни? Нет уж, пусть пожинает то, что вам уготовил. Обопритесь на меня!» Плам повел Дунка через двор. Вблизи Дунк заметил в нем нечто странное. Чем пристальнее он вглядывался в лицо сира Мейнарда, тем больше расплывались его черты. «Я ведь уговаривал вас бежать, но где там? Честь нам дороже жизни. Погибнуть с честью — дело хорошее». «Но что, если речь идет не о вашей жизни, а о чьей-то еще?» «Что вы на это скажете?» Из колодца донесся последний всплеск. «Вы про эго?» Дунк схватил плама за руку. «Где он?» «Вместе с богами. И вы наверняка знаете, почему». Боль, скрутившая нутро Дунка, заставила его позабыть о руке. «Мальчонка залез в свой сапог», — простонал он. «Видимо, так. Он показал перстень мейстеру Латару, а тот лорду Батровилу». Его светлость, конечно же, штаны намочил и стал сомневаться, ту ли в сторону принял, а также задался вопросом, что известно, кровавому ворону об их заговоре. «Я бы ответил на это много, хмыкнул Плам. «Кто же вы?» «Друг, который следил за вами и гадал, что привело вас в это гадючее гнездо. Теперь помолчите, надо вашей раны заняться». Держась в тени стен, они пробрались в маленькую палатку Дунка. Сер Мейнард развел огонь и поставил на него котелок с вином. Рана чистая и кость вроде бы не задета, — сказал он, распоров окровавлен рука в Дунка. Однако лучше ее промыть, рука хоть и левая, а потерять ее жалко. Мне все равно. От горя и боли Дунку казалось, что его сейчас вырвет. Если Эк умер, то винить нужно вас. Ни к чему было тащить его в этот замок. Но я не говорил, что он умер, я сказал, что он вместе с богами. Есть у вас чистое полотно или шелк? Разве что туника, которую я купил в Дорне... Что значит «вместе с богами»? Об этом позже. Сначала рука. Над вином уже поднимался пар. Сир Мейнард отыскал нарядную тунику, понюхал ее и начал крамсать кинжалом. Дунк смолчал. Амбрас баттервил никогда не был человеком решительным». Плам свернул три шелковых лоскута и обмакнул их в вино. Этот заговор с самого начала вызывал у него сомнения, особенно когда он узнал, что меча у юноши нет а вместе с пропавшим драконьим яйцом он лишился последних крох своего мужества. Сэр Глендон не крал яйца», — возразил Дунк. «Он весь день провел во дворе, сражался сам и смотрел, как другие сражаются. Пик все равно отыщет яйцо в одной из его сидельных сумок». Вино закипело. «Постарайтесь удержаться от крика». Плам натянул кожаную перчатку, извлек из котелка лоскут и стал промывать рану. Дунг скрипел зубами, кусал язык и бил себя кулаком по бедру, но не издал ни звука. Остатки туники сир Мейнард использовал для перевязки. «Как вы?» — спросил он, когда закончил. «Ужасно», — поморщился Дунг. «Так где же Эк?» «Я же сказал, с богами». Дунк захватил здоровой рукой шею плама. «Выражайтесь яснее. Намеки мне опостылили. Говорите, где искать мальчика, не то я вам шею сверну. Друг вы мне или не, друг? «Он в септе. Достаточно ясно, Дунк. улыбнулся сир Мейнард. «Без оружия, однако, туда идти не стоит». Первым делом Дунк зашел в шатер сира Утора. Оруженосец Уилл стирал в лохане хозяйское белье. «Опять вы? Сир Утор на Перу. Чего вам?» «Мой меч. Ищит». «Никак выкуп принесли?» «Нет». «Так с какой стати их вам отдавать?» «Я в них нуждаюсь». «А мне-то что?» «Попробуешь помешать мне? Убью». «Они вон там лежат» показал Уилл. Дойдя до септы, Дунк остановился. «Боги, надеюсь, я не опоздал». Меч привычно тяжелил пояс. Раненая рука, которую оттягивал щит с висельником, отзывалась болью на каждом шагу. Дунк боялся, что закричит, если кто-то ее заденет. Он толкнул дверь здоровой рукой и шагнул внутрь. В замковой септе было тихо и сумрачно, только свечи мерцали у алтарей семерых. Больше всего свечей, как и следовало ожидать во время турнира, поставили войну. Перед темным алтарем неведомого горела одна единственная. Отцу и матери досталось по дюжине, кузнецу и деви чуть меньше. Под яркой лампадой старицы безмолвно молился о неспослании мудрости лорд Амброз Баттервилл. Он был здесь один. Навстречу Дунку выступили два латника с суровыми лицами под полушлемами. Оба были облачены в кольчугу и сюрко дома Баттервиллов. Не шагу дальше, сир», — молвил один. «Нечего вам тут делать». «Есть что. Говорил же я, что он непременно меня отыщет». Из мрака рядом с отцом вышел Эг, блестя бритой головой при свечах. Дунк чуть не кинулся обнимать его, но что-то в голосе Эга заставило его сдержаться. Похоже, он разгневан и не испуган. Таким суровым я прежде ни разу его не видел. Тут еще Баттервилл на коленях. Что-то здесь не так. Лорд поднялся. Бледное в тусклом свете лицо блестело от пота. «Пропустите его», — приказал он стражникам и сделал Дунку знак подойти. «Мальчику не причинили никакого вреда. Я хорошо знал его отца, когда был десницей. Да будет принцу Мейкеру известно, что все это задумал не я». «Он узнает об этом», — пообещал Дунк. «Да что тут происходит?» «Это все пик, клянусь семирыми», — лорд возложил руки на алтарь. «Да поразят меня боги, если я лгу». Он говорил мне, кого приглашать, кого нет, и привез сюда этого юного претендента. Я не хотел становиться изменником, верьте мне. Но Том Хедль, мой тесть, настоял. Хоть он и муж моей старшей дочери, но я не собираюсь скрывать, что он был во всем этом замешан». «Он ваш заступник», — вставил Эк. «Если он состоит в заговоре, то и вы тоже». «Да тихо ты», — хотелось заорать Дунку. «Твой язык нас погубит». Но лорд Баттервилл воспринял это как должное. «Все не так просто, милорд. Хедаль командует моим гарнизоном». «Но должны же у вас остаться преданные короне войны», — сказал Эк. «Да, эти двое еще несколько. Я был неосмотрителен, признаю, но никогда не изменял трону. Ставленник Пика с самого начала вызывал у нас с Фреем большие сомнения. Он не носит меча. Будь он вправду сын Деймона, жгучий клинок уже верно отдал бы черное пламя ему. А все эти разговоры о драконе — чистой воды безумия». Его светлость отер лицо рукавом. «Теперь вот пропало яйцо, полученное моим дедом от короля за верную службу. Утром, как я проснулся, оно было на месте, и часовые клянутся, что в спальню с тех пор никто не входил. Пик, конечно, мог подкупить их, но где яйцо? Либо оно у них, либо...» «Либо дракон все же вылупился», — мысленно договорил Дунк. «Если в Вестеросе вновь объявится живой дракон, и знать и простой народ валом повалят к владеющему им принцу». «Могу я поговорить со своим оруженосцем, милорд?» «Как вам будет угодно, сир!» Баттервелл снова встал на молитву, а Дунк отвел Эго в сторону и опустился на одно колено, чтобы видеть его лицо. «Я вот тебе так двину по уху, что глаза на затылок съедут до конца жизни!» «Следовало бы, сир!» У Эго все же достало совести, чтобы покаяться. «Простите меня, я хотел только послать отцу ворона, чтобы я мог остаться рыцарем. Намерения у мальчика были благие. А с ним то, что сделал?» — спросил Дунк покосившись на Баттервилла. — Напугал его, сир. — Да уж вижу. Скоро он себе колени до крови сотрет. — А что было делать? Мейстер, увидев отцовский перстень, сразу привел меня к ним. — К ним? — К лордам Баттервиллу и Фрейю. Стражники тоже там были. Все всполошились из-за пропажи яйца. — Ты его, надеюсь, не брал? — Нет, сир, — замотал головой Эк. Мейстер показал перстень лорду Баттервиллу, и я понял, что дела мои плохи. Хотел сказать, что украл его, но лорд бы мне не поверил. Тут мне вспомнилось, как отец повторял слова кровавого ворона. «Чем самому, мол, пугаться, лучше пугай других». Я и сказал, что отец прислал нас шпионить, а сам идет сюда с войском. «Отпустите де меня ваша светлость и расстаньтесь с изменниками, если желаете сохранить голову на плечах». «Сам не ожидал, что это так на него подействует», сказал Эк с застенчивой улыбкой. Дунку захотелось крепко встряхнуть мальчишку, чтобы зубы задребезжали. Нашел, чем играть. Так и жизни лишиться недолго. Лорд Фрей тоже это слышал? Ну да. Пожелал лорду Баттервиллу счастья в браке и объявил, что возвращается к себе в близнецы. Тут-то его светлости и привел нас сюда, помолиться. Фрейу-то хорошо, а Баттервиллу куда бежать? Скоро он, впрочем, начнет удивляться, почему это принца Мейкера с войском до сих пор нет. Если бы Пик узнал, что ты в замке, двери септы с грохотом распахнулись и ворвался Том Хедль в кольчуге и панцире. Вода струилась на пол с его плаща. Позади толпились человек десять латников с топорами и копьями. Сверкнувшая в небе молния бросила тени на каменный пол, ветер взметнул огоньки свечей. Седьмое пекло. Только и успела пронестись в голове Дунка, прежде чем Хедль приказал. — Вот он, мальчишка, берите его. — Стойте! — Баттервилл встал с колен. — Не смейте его трогать! — Что это значит, Томарт? «Не у всех нас молоко в жилах, ваша светлость», — презрительно бросил Хедль. «Я забираю мальчика». «Ты ничего не знаешь!» — тонким голосом вскричал Баттервилл. «Мы разоблачены! Фрей бежал, за ним последуют остальные! Принц Мейкер идет сюда с войском!» «Тем больше причин взять его сына в заложники!» «Нет, я не желаю больше сражаться за лорда Пика с его самозванцем!» «Трус!» — плюнул Хедль. «Не будешь сражаться — умрешь, милорд!» «Эй, оленя за первую кровь!» объявил он, указывая на Эга. «Остановите их, слышите?» крикнул Баторвилл своим стражникам. «Я вам приказываю!» Солдаты стоя с другой стороны медлили, не зная, кого им слушать. «Придется самому, видимо». «Черный том обнажил свой длинный меч. Дунк сделал то же самое. Держись позади меня, Эг. «Сложите оба оружия!» завизжал лорд. «Я не допущу кровопролития в Септе. Этот человек — присяжный щит принца Сир Томард. Он вас убьет!» «Разве что упав на меня», — оскалился Хедль. «Я видел его на турнире». «Мечом я владею лучше», — предупредил Дунк. Хедль хмыкнул и ринулся в наступление. Дунк резко отпихнул эго назад и развернулся, чтобы парировать. Он ловко принял первый выпад на щит, но отдача от столкновения прошила болью его перевязанную руку. Ответный выпад он направил в голову Хедля, но тот увернулся и снова взмахнул мечом. Дунк едва успел подставить щит. Хедаль со смехом продолжал наступать, нанося удары снизу, сверху и опять снизу. Сосновые щепки разлетались во все стороны, боль становилась невыносимой, и дунк невольно отступал. Бейте его, сир! кричал эк. Вот же он, бейте! Рана дунка открылась. Рот наполнился кровью, голова закружилась. Черный Том разносил в дребезги его большой щит. Дупы железа, храните меня от смерти и ядового огня! подумал было Дунк, но вспомнил, что этот щит сделан из сосны, а не из дуба. Упершись спиной в алтарь, Дунк припал на одно колено и понял, что отступать больше некуда. «Никакой ты не рыцарь!» — сказал черный том. «Ты плачешь, что ли, дубина?» «Плачу от боли». Дунк рывком поднялся с колена и двинул врага щитом. Черный том отшатнулся, но все же устоял на ногах. Дунк продолжал дубасить его щитом снова и снова, пользуясь ростом и силой. Дунк оттеснил Хедля на середину септы, убрал щит и рубанул мечом. Сталь прошла сквозь мышцы прямиком в бедренную кость, и Хедли завопил от боли. В порыве ярости он замахнулся мечом, но удар вышел неуклюжим. Дунк отбился щитом еще раз, затем вложил всю свою силу в ответный удар. Черный Том с ужасом проводил взглядом свое предплечье, упавшее на пол перед алтарем неведомого. Ты. прохрипел он, ты. Я же говорил! «Мечом я владею лучше», — и Дунк пронзил ему горло. Двое солдат Хедля убежали, едва увидев лужу крови, растекающуюся вокруг их командира. Остальные же с копьями в руках бросали настороженные взгляды на Дунка и нерешительно топтались, ожидая, что скажет их лорд. «Злое это дело», — наконец выговорил Баттервилл и обернулся к Дунку и Эгу. «Надо уходить, пока эти двое не доложили обо всем Гормину Пику, — сер Дункан, — У него здесь друзей больше, чем у меня. В северной стене черный ход. Через него и скроемся. Скорее, надо спешить. Эк, ступай с лордом Батрэллом». Дунк вдвинул меч в ножны, приобнял эго и добавил, понизив голос. «Отделайся от него при первой возможности, пока он опять не переметнулся. И поезжай в девичий пруд. Это ближе, чем королевская гавань». «А вы как же, сир?» «Не твоя печаль». «Я ваш оруженосец». «Вот и делай, что говорю. Не то в ухо дам». Гости выходили из большого зала, накрывая голову капюшонами от дождя. Старый бык и щуплый лорд Касвел, опять под хмельком отошли от Дунка подальше. Сир Мортимер Бокс посмотрел на него с любопытством, но промолчал. Утр Андролев был посмелее. «Пир окончен, вы опоздали», — сказал он, натягивая перчатки. «Вижу меч снова при вас. Я заплачу вам выкуп, не беспокойтесь». Изрубленный щит Дунк бросил у септы и держал левую руку под плащом, пряча кровь. «А если буду убит, можете обобрать мой труп». «Благородство и глупость порой не так легко различить», — засмеялся сир Утор. «Еще не поздно принять мое предложение, сир». «Ошибаетесь. Поздно». Дунк прошел мимо него в двери зала, не дожидаясь ответа. Внутри пахло дымом, элем и мокрой шерстью. С галереи доносилась тихая музыка. Кирби Пим и Лукас Нейланд на верхней половине стола играли в «Кто кого перепьет», Лорд Пик на помосте беседовал с лордом Кастейном. Новая леди Баттервилл одиноко сидела на высоком хозяйском месте. Ниже соли заливал горе сир Кайл. Его тарелка была наполнена варевом из остатков вчерашнего пира. В харчевнях королевской гавани такое блюдо называлось «бурой похлебкой». Сир Кайл явно не собирался это есть. Нетронутая похлебка уже остыла и подернулась жирной пленкой. Сир Кайл поприветствовал его дунг, присев рядом. «Сир Дункан?» — кивнул кот. «Эля, хотите?» «Нет». «Эля Дунку хотелось меньше всего». «Вам нехорошо, сер? «Простите, но вид у вас не так плох, как мое самочувствие». «Что сделали с Глендоном Болом?» — спросил он. «Темницу бросили». сер Кайл покачал головой. «Не знаю, может, этот парень и выбледок, но вором он мне не показался». «Так он и не вор». «Рука-то!» — прищурился сир Кайл. «Чем это вас угостили?» Кинжалом. Дунг хмуро обернулся к высокому столу. Сегодня он дважды избежал смерти. Обычному человеку этого бы хватило, но Дунку «Ваша милость!» — окликнул он, встав. Немногочисленные едаки замолчали, отложили ложки и уставились на него. «Ваша милость!» — повторил Дунг чуть громче и пошел по ковру к помосту. деймон в зале стало почти тихо. Человек, называвший себя скрипачом, обернулся к нему с улыбкой. На пир он надел лиловую тунику, чтобы подчеркнуть цвет своих глаз. «Сир Дункан! Рад, что вы с нами! Чего желаете?» «Правосудие для Глендана Бола!» Имя эхом отразилось от стен, и на миг все в зале будто окаменели, но тут лорд Кастейн грохнул кулаком по столу. «Смерть! Вот чего он заслуживает!» Около десяти голосов поддержали его, а сир Харберт Пэк присовокупил. «Все бастарды воры, если не хуже. Кровь сказывается». На мгновение Дунг отчаялся. Я совсем один. Но затем из-за стола, пошатываясь, встал сир Кайл. Может, он и бастард, но родился от огненного шара. Сэр Харберт верно сказал, кровь всегда скажется. Никто не чтит огненного шара больше, чем я, нахмурился Деймон. Но вряд ли сей ложный рыцарь родился от его чресл. Он украл драконье яйцо, убив при этом трех человек. Он не повинен ни в том, ни в другом, настаивал Дунк. «Если трое в самом деле убиты, то это не его вина. Вашей милости не хуже меня известно, что сир Глендон сражался весь день, не покидая аресталище». «Меня это тоже удивило», — признался Деймон. «Но драконье яйцо нашли у него в поклаже». «Вот как? Где же оно сейчас?» «В надежном месте и под охраной», — отрезал лорд Пик. «А вам что за дело, сир?» «Принесите его», — сказал Дунг. «Я хотел бы взглянуть на него, милорд. Прошлой ночью я видел его только мельком». «Ваша милость», — прищурился Пик, — «мне сдается, что этот межевой рыцарь приехал в замок незваным, как и сир Глендон, и мог быть его соучастником». «Ваша милость», — не уступал Дунк. — «то драконье яйцо, что было найдено в вещах сира Глендона, подложил туда сам лорд Пик. Пусть он принесет его сюда и покажет вам. Я ручаюсь, что это всего лишь разукрашенный камень». В зале поднялся крик. Рыцари начали вскакивать на ноги. Деймон казался чуть ли не таким же растерянным, как обвиненный в краже сир Глендон. Да вы как пьяны, друг мой. Если бы, подумал Дунк, я потерял талику крови, но рассудок при мне. Сира Глендона обвинили несправедливо. Но зачем? недоуменно спросил Деймон. Если бол, как вы утверждаете, невиновен, зачем было лорду Пику его обвинять и подменять яйцо раскрашенным камнем, чтобы расчистить дорогу вам? Других рыцарей его светлость купил золотом и посулами, но Бол не пожелал продаваться. «Неправда!» — вспыхнул скрипач. «Правда, правда. Пошлите за Сиром Глендоном, он сам вам скажет». «Хорошо. Верите привести сюда бастарда, лорд Пик. Яйцо пусть принесут тоже, я желаю посмотреть на него». «Бастарда сейчас допрашивают, ваша милость», — сказал Пик, с ненавистью глянув на Дунка. «Еще пару часов, и он признается во всех своих злодеяниях». Милорд хотел сказать пытают, возразил Дунк. Через пару часов он признается, что убил также отца и братьев вашей милости. Довольно, побагровел Пик. Еще одно слово, и я вам вырву язык. Вы лжете. Вот вам целых два слова. Они дорого вам обойдутся, пообещал Пик. Схватить этого человека и заковать в цепи? Нет. тихо, но грозно молвил Деймон. Я хочу узнать правду. Сандерленд вырвел Смолвуд. «Возьмите своих людей и приведите сюда Сира Глендона, не делая ему никакого вреда. Если кто-то будет чинить вам препятствия, скажите, что выполняете приказ короля». «Слушаюсь», — ответил лорд Вирвил. «Я решу это дело так, как решил бы отец. Сира Глендона обвиняют в тяжких преступлениях, но он, как рыцарь, имеет право на испытание поединком. Я встречусь с ним на ресталище, и пусть боги рассудят нас». Геройской крови в нем поубавилось, да и шлюхиной тоже, — подумал Дунк когда двое людей лорда вирвила свалили к его ногам голову сира Глендона. Парня жестоко избили. Лицо его распухло, нескольких зубов не хватало, правый глаз залит кровью, на груди остались красные растрескавшиеся следы от прижигания каленым железом. «Теперь вы в безопасности», — тихо сказал сир Кайл. «Здесь только двое меживых рыцарей, а мы, видят боги, никому зла не делаем». Деймон послал их обоих в комнаты мейстера, В заняться ранами сира Глендона и посмотреть, может ли он сражаться, смывая с него кровь, Дунк увидел, что три ногтя на левой руке вырваны, ужаснулся и спросил: «Вы копье то удержите?» «Копье», пробормотал Бол, пуская изо рта кровь и слюни. «А пальцы у меня все на месте». «Пальцы все, а вот ногтей только семь», ответил Дунк. Бол кивнул. «Черный Том хотел было отрезать мне пальцы, но его куда-то позвали. Это с ним я буду драться». Нет, я убил его. Кому-то следовало, — улыбнулся юноша. Сражаться вы будете со скрипачом, настоящее имя которого Деймон, знаю. Мне сказали. Черный дракон. Отец погиб за него. Сир Гленденер смеялся. Я бы с радостью стал его человеком, чтобы сражаться за него, убивать за него, умереть за него. Но проиграть за него я не могу. Бол сплюнул на пол, выбитый зуб. Можно мне вина? Где у нас смех, сир Кайл? Молодой рыцарь пил долго и жадно, затем вытер рот и сказал «Гляньте на меня, трясусь, как девчонка». «Наконец-то усидите», — нахмурился Дунк. — «помогите мне умыться, дайте щит и копье, и вы увидите, на что я способен». Дождь немного унялся, только к рассвету. Весь двор покрылся грязными лужами, блестевшими при свете сотни факелов. За полем поднимался серый туман, обволакивая крепостные стены своими призрачными пальцами. Те гости, что еще не разъехались, заняли свои места на отцеревших сосновых скамьях. Среди них в кучке домашних рыцарей и менее знатных лордов стоял Горман Пик. Дунк еще недавно бывший оруженосцем, не забыл прежних навыков. Он застегнул пряжки на разрозненных доспехах Бола, прикрепил шлем к вороту, помог рыцарю сесть на коня, подал щит. На сильно изрубленном дереве был еще виден огненный шар. «На вид он не старше эго», — подумал Дунк просто напуганный и угрюмый парнишка. Его гнедая кобыла без какой-либо брони тоже была беспокойна. Лучше бы он взял собственного коня. Гнедая, конечно, резвее и лучших кровей, но всадник чувствует себя увереннее на знакомом коне. «Теперь копье. Боевое», — сказал сир Глендон. «Боевые копья короче и тяжелее турнирных. Восемь футов крепкого ясеня с остальным острием. Дунк выбрал в стойке одно и стал смотреть, нет ли трещин на древке». Один из оруженосцев на другом конце поля подал Деймону такое же. Он больше не притворялся скрипачом. Мечи и скрипки на попоне его коня сменил трехглавый дракон дома «Черное пламя», черный на красном поле. Принц смыл краску с волос, и они, не спадая на ворот, сверкали кованым серебром и золотом. У Эго такие же волосы, если их отрастить. Дунку трудно было представить его с длинными волосами, но когда-нибудь он их увидит. Если оба они доживут до этого дня. Сир Глендон Бастард, начал Герольд, поднявшись на свой помост. Обвиненный в краже и смертоубийстве, выходит доказать свою невиновность. Деймон II из дома Черное пламя, истинный король андалов, райнаров и первых людей, владыка семи королевств и защитник государства, выходит доказать справедливость обвинений против Бастарда Глендона. Пары лет как не бывало. Дунк снова стоял на Эшфордском лугу, и Бейлор, сломи копье, наставлял его перед боем. Он вернул копье обратно и взял турнирное, легкое, изящное, 12 футов длиной. Возьми это, сказал он Болу, в Эшфорде во время суда смертных мы вооружились такими. Но скрипач взял боевое, хочет меня убить. Сначала он должен попасть. Если ударите первым, он не коснется вас. Ну, не знаю, зато я знаю. Сир Глендон взял у Дунка копье и пустил лошадь рысью. Да спасут семеро нас обоих. На востоке, на бледно-розовом небе, сверкнула молния. Дэймон, вонзив в бока коня золотые шпоры, метнулся вперед, направляя на противника смертельное острие боевого копья. Сир Глендон поднял щит и помчался навстречу, держа длинное копье поперек головы лошади и целя в грудь молодого претендента. Грязь летела из-под копыт. Пакелы, казалось, вспыхнули еще ярче. Зажмурившись, Дунк услышал треск, крик, звук падения. «Нет!» — горестно завопил лорд Пик. Нет! Дунк, пожалев его на долю мгновения, снова открыл глаза. Вороной жеребец трусил по полю без седока. Дунк перехватил его. Сир Глендон Болл на другом конце поля потрясал расщепленным копьем. Люди бежали к недвижимому скрипачу, лежащему ничком в луже. Когда его подняли... Он был в грязи с головы до ног. Бурый дракон! крикнул кто-то. По двору пробежал смех, и свет зари омыл белые стены. Как только Дунк и Сир Кайл помогли болу слезть с коня, где-то затрубил горн, и часовые на стенах отозвались тревожными криками. Из утреннего тумана к замку шло чье-то войско. Выходит, я к не соврал, сказал удивленный Дунк Сиру Кайлу. К белым стенам двигались знамена лорда Мутана. Из девичьего пруда Блэквуда из древа Ворона, Дарклина из сумеречного дола. из подвластных властных земель пришли Хейфорды, Росби, Стокварты, Масси, солдаты самого короля с тремя королевскими гвардейцами во главе и 300 вороних зубов, вооруженных длинными чар луками. Сама безумная Данелла Лодстон выступила из своего страшного Харенхола. Черная броня облегала ее, как стальная перчатка, по плечам струились рыжие волосы. На восходящем солнце блестели пятьсот пик и в десятеро больше копий. Над изобилием ярких стягов реяли два королевских дракона на черном поле. Красное трехглавое чудовище короля Эриса и белое бестие, выдыхающее алое пламя. «Значит, все-таки не Мейкер», — понял Дунк. «Герб принца из Летнего замка, четыре трехглавых дракона, символ четвертого сына. Одинокий белый дракон указывает на десницу короля» лорда Бриндана Риверса. В белые стены явился сам кровавый ворон. Первое восстание черного пламени угасло в крови и подвигах на краснотравном поле. Второе кончилось пустой похвальбой. «Нас не сломить!» — возвестил со стены молодой Деймон, увидев железное кольцо вокруг замка. «Дело наше правое. Мы прорубим себе дорогу сквозь их ряды и пойдем на Королевскую гавань. Трубите трубы!» Лорды, рыцари и латники, перешептываясь за его спиной, потихоньку уходили к конюшням, к черному ходу или в укромные места, где надеялись отсидеться. Когда Деймон поднял над головой меч, всем стало ясно, что это вовсе не черное пламя. «Здесь будет новое краснотравное поле!» — посулил он. «Не пошел бы ты, пиликалка!» — ответил на это седовласый оруженосец. «Я хочу пожить еще малость!» В конце концов, Деймон II выехал из замка один и вызвал на бой кровавого ворона. «Я сражусь с тобой, с трусливым Эрисом или с любым заступником, которого тебе будет угодно назвать!» Но его попросту окружили, стащили с коня и наложили на него золотые оковы. Остяк его бросили в грязь и сожгли. Дым от горящего знамени был виден на многие лиги вокруг. Единственная кровь, пролившаяся за день, принадлежала человеку лорда Вирвила. Он стал похваляться, что был одним из глаз, кровавого ворона, и скоро будет вознагражден. «К новой луне я буду валяться со шлюхами и пить Дарнийское красное», успел сказать он, и рыцарь лорда Костейна рассек ему глотку со словами «Отведай-ка этого! Не Дарнийское, но тоже красное!» Все остальные, кто был в замке, выходили из ворот молчаливой колонной, и стальной холм из сложенного ими оружия рос на глазах. Их связывали и уводили прочь дожидаться суда. Дунк шел с Сиром Кайлом и Глендоном Болом. Сиром Мейнарда они не нашли. Ночью он бесследно исчез. Ближе к вечеру королевский гвардеец сир Роланд Крейхл отыскал среди пленных дунка. Седьмое пекло, сир Дункан, я уже вас обыскался. Лорд Риверс давно о вас спрашивает. Прошу, следуйте за мной. Длинный плащ Крейкхолла, развиваясь на ветру, белел, как снег или лунный свет. Его вид пробудил воспоминания о разговоре на крыше. «Я видел вас во всем белом с головы до ног, в длинном белом плаще», — вспомнилась Думку. «А еще тебе снился дракон, выходящий из каменного яйца», — хмыкнул он. «Одно столь же бессмысленно, как другое». Шатер десницы стоял в полумиле от замка, в тени развесистого вяза. Рядом паслись коровы. Короли и десницы приходят и уходят, а крестьяне и коровы живут, как ни в чем не бывало. Вспомнил он слова старого рыцаря. «Что с ними сделают?» — спросил дунксира сира Роланда, проходя мимо сидящих на траве пленников. «Отведут в Королевскую гавань на суд. Рыцари-латники отделаются довольно легко, они лишь повиновались своим сюзеренам. А лорды? Кого-то помилуют, если они чистосердечно во всем признаются и отдадут в заложники дочери или сына. Тем, кто уже получил помилование после краснотравного поля, придется хуже. Их ждет заключение и лишение прав, а зачинщики поплатятся головой». Кровавый ворон уже приступил к делу. На копьях у его шатра торчали головы Гормана Пика и черного Тома Хедля. Под ними были выставлены их щиты. Три замка, черные на оранжевом. Человек, убивший Роджера из пенетри. Глаза лорда Гормана даже после смерти остались твердыми, как кремень. «Зачем это?» — спросил часовой, когда думк закрыл их. «Вороны все равно выклюют». «Я ему кое-чем обязан». Не погиб не Роджер в тот день, старый рыцарь даже и не заметил бы Дунка, бегущего по улице за свиньей. Началось все с того, что один старый король дал меч одному сыну вместо другого. И вот я стою здесь, а бедный Роджер лежит в могиле. «Десница ждет», — поторопил его Роланд Крейгхолл. Войдя в шатер лорда Бриндона Риверса, Десницы, Бастарда и Колдуна, Дунк увидел перед собой эго, вымытого и одетого, как подобает принцу и племяннику короля. Лорд Фрей сидел на походном стуле с чашей вина в руке и мерзким маленьким наследником на коленях. Лорд Баттервилл тоже был тут, клинопреклоненный, дрожащий, бледный. «Если изменник трус, он не перестает быть изменником», — говорил, обращаясь к нему, лорд Триверс. «Я верю едва ли одному слову из десяти, проблеенных вами, лорд Амброс, и поэтому оставляю вам десятую долю того, чем вы владели до сегодня». Жену тоже можете оставить себе. Совет да любовь. «А белые стены?» Дрожащим голосом спросил Баттервилл. «Отойдут к железному трону. Я разрушу ваш замок до основания и присыплю солью ту землю, где он стоял. Лет через двадцать никто и не вспомнит о белых стенах. Старые дураки с молодыми бунтарями до сих пор совершают паломничество на краснотравное поле и сажают цветы на месте гибели Дэймона «Черное пламя». Второго памятника черным драконом я создавать не намерен. Пошел прочь, таракан. Махнул рукой Риверс. «О, как вы добры, десница! Баттервилл вышел вон, раздавленный горем. Даже Дунка, кажется, не узнал. Вы тоже ступаете, лорд Фрей, приказал Риверс. Договорим после. Хорошо, милорд. Фрей с сыном удалились, и десница, наконец, повернулся к Дунку лицом. В тот единственный раз, когда Дунк видел его, он был моложе. Но родимое пятно, похожее, по мнению многих, на ворона, все так же олело на бледной, как кость, щеке. Сапоги черные, туника красная. Сверху плащ цвета дыма, застегнутый пряжкой в виде железной руки. Белые до плеч волосы скрывали недостающий глаз, выбитый жгучим клинком на краснотравном поле. Уцелевший красный пронизывал человека насквозь. «Сколько глаз у кровавого ворона?» «Тысяча еще один». «Не сомневаюсь, что у принца Мейкера были свои резоны отпустить сына вооруженосцы к межевому рыцарю. Но то, что он хотел бы видеть его в гуще изменников, злоумышляющих против трона, весьма сомнительно. Как мой кузен оказался в этом гадючем гнезде, сир? Лорд-подойник уверял меня, что никто иной, как принц Мейкер, прислал вас сюда под видом таинственного рыцаря, чтобы разоблачить заговорщиков. Это так? Нет, милорд». Дунк преклонил колено. То есть да, так ему Эк сказал, то есть принц Эйгон, но на самом деле это неправда. Понятно. Вы двое узнали о заговоре и решили предотвратить его своими силами, так? Опять-таки, не совсем. Мы просто вляпались в это дело, если можно так выразиться, милорд. И немало успели сделать, прежде чем вы подошли сюда с войском, заявил, скрестив руки Эк. Мы не одни были, милорд, нам помогли, поспешно добавил Дунк. «Межевые рыцари. Да, милорд. Сир Кайл, кот из туманных болот. Сир Мейнард Плам, сир Глендон Бол. Это он выбил из седла скрип самозванца. Я уже слышал эту историю из полусотни уст. Липовый рыцарь, отродье изменника и шлюхи. Сын героя, — возразил Эк. Если он среди пленных, я хочу, чтобы его немедля освободили и наградили. Кто ты такой, чтобы десницы приказывать? Ты знаешь, кто кузен?» Ничуть не тушуясь, ответил Оружие «Оруженосец у вас чересчур наглый, сир», — обратился к Дунку лорд Риверс. «Надо бы из него это выбить». «Я стараюсь, милорд, но он все же принц». «Дракон! Вот он кто! Встаньте, сир!» Дунк встал. Вещи и сны снились таргариенам задолго до завоевания. Неудивительно, что этот дар время от времени проявляется и у Блэкфайров. Деймону приснилось, что в белых стенах родится дракон. Вот он родился. Дуралей просто перепутал цвета. Дунк взглянул на Эго. «Перстень», — заметил он. Он больше не прячет отцовский перстень в сапоге, а открыто носит на пальцы. «Мне очень хочется увезти тебя в Королевскую гавань и держать при дворе в качестве моего... гостя», — обратился лорд Риверс к Эгу. «Отец будет недоволен», — ответил тот. «Да, пожалуй. Очень уж он... обидчив. Может, в Летний замок тебя отослать?» Я оруженосец сира Дункана и должен быть рядом с ним. Ну что ж, дохранят хранят вас обоих семеро. Вы свободны. Сейчас пойдем, только прежде дайте нам золото, — велел Эк. Сир Дункан должен заплатить выкуп улитки. — Что сталось с робким мальчуганом, которого я встречал в Королевской гавани? — засмеялся Десница. — Извольте, мой принц, казначей отсчитает вам, сколько скажете. В разумных пределах. — Только взаймы, — вставил Дунк. «Я все верну». «Хорошо. Вернете, когда научитесь управляться с копьем». Кровавый ворон махнул рукой, развернул пергамент и стал делать в нем какие-то пометки пером. «Решает, кому жить, а кому умереть», — понял Дунк. «Милорд, а скрипачу Деймону тоже отрубят голову?» «Это уже королю Эриусу решать», — поднял взгляд кровавый ворон. «Но у Деймона остались четверо младших братьев, и сестры тоже имеются». Если мне придет блажь снять с плеч его красивую голову, мать Дэймона будет скорбеть, его друзья вновь скажут, что я проливаю родную кровь, а жгучий клинок коронует следующего по старшинству — Хейгана. Мертвый Деймон герой, живой, препятствие на пути моего единокровного братца. Затруднительно как-то объявлять королем третьего из династии Черного Пламени, покуда второй, увы, жив. К тому же столь благородный пленник украсит наш двор, и лишний раз убедит всех в великодушии его милости, короля Эйриса. «У меня тоже есть вопрос», — сказал Эк. «Я начинаю понимать, почему твой отец так хотел от тебя избавиться». «Что за вопрос, кузен?» «Кто взял драконе яйцо?» «У дверей стояли часовые, на лестнице тоже». «Кто мог пробраться незамеченным в спальню лорда?» «Я бы предположил, что кто-то влез по сточной трубе в его нужник», — улыбнулся лорд Риверс. «Труба слишком узкая». «Да, для мужчины. Но что, если это сделал ребенок?» «Или карлик», — выпалил Дунк. «Тысяча глаз и еще один. Почему бы одной паре глаз из тысячи не принадлежать карлику-скомаруху?